Отношение к философской традиции. Лукреция осознает, что он в своем учении опирается на греческую философскую традицию, что он переводит греческое философское мировоззрение на язык латинской культуры, и это нелегко. Он озабочен терминологическими трудностями, он предупреждает, что к новым словам прибегать мне нередко придется, при нищете языка и наличии новых понятий. 1, 138, 139. Приводя греческий термин, связанный с философией Анаксагора Гомеомерия, Лукреция сетует на то, что нам передать это слово не позволяет язык и наречие нашего скудость. 1.831-832 Но он понимает смысл этого термина, его суть, и говорит, тем не менее, суть его выразить вовсе не трудно. 1.833. Лукреции обходит молчанием взгляды софистов, Сократа, Платона, Аристотеля, стоиков, скептиков. Он принимает во внимание только материалистическую натурфилософскую традицию в греческой философии. Ему известно учение о том, что начало всего вода, учение, что начало всего воздух, а также учение, что начало всего земля, учения дуалистические, которые берут за начало воздух и огонь, или воду и землю, Страница 240 ему известно учение Гераклита о том, что началом всего сущего является огонь, а также учение Эмпедокла о четырех началах — огне, воздухе, воде и земле. Он знает учение Анаксагора о гомеомериях, как началах всего. Наконец, он знает учение Эпикура. Лукреция резко и отрицательно относится ко всем вышеназванным учениям, кроме учения Эпикура, только оно одно истинно. Лукреция в корне не признает учения Гераклита. Те, кто считал, что все вещи возникли лишь из огня, и огонь полагали основу мира, кажется, мне далеко уклонились от здравого смысла. Их предводителем был Гераклит, завязавший сражение, по темноте языка, знаменитых у греков, но больше славы его у пустых, чем у строгих искателей правды. Первое, 635 по 640 Возражения Лукреция основательны. Понятно, как могли бы столь разнообразные вещи образоваться из огня. Они или должны оставаться огнем, что нелепо, или огонь должен менять свою сущность и превращаться в другую сущность, но это равносильно превращению в ничто, утрата своей сущности и возникновению из ничего, возникновению другой сущности». Это нелепо, а также нелепо говорить, что вещи – огонь, и что истинные вещи между вещей ни одной, помимо огня, не бывает. 1.690-691. Такое Лукреция называет «безумьем». 1.692. С большим уважением Лукреция говорит об Эмпедокле, причем воспевается Сицилия, однако она ничего более достойного не рожала, чем Эмпедокл. Но все же и он, и все те, о которых мы раньше сказали, что и ничтожнее его, и во многом значительно ниже, хоть вдохновенно открыть удавалось им ценного много, все же, дойдя до начатков вещей, потерпели крушение». 1. 734 по 736 и 740. И главные ошибки состоят в том, что все они, признавая движение, не допускали пустоту, а также не знали предела делению. Эти недостатки относятся и к учению Анаксагора. Кроме того, первоначалы Анаксагора неустойчивы. Они во всем подобны смертным вещам, а следовательно и сами смертны. Учение Анаксагора о том, что все существует во всем, Лукрец называет увертками и высмеивает. Тогда и зерно, дробимое камнем тяжелым, крови следов оставлять должно быть на нем постоянно. 1 881 882 Страница 241. Этим натурфилософом Лукреция противопоставляет Эпикура. Только Эпикур знает истину. Правда, по имени Эпикур назван в поэме Лукреции только один раз, когда говорится, что Эпикур своим дарованием превзошел и затмил всех людей, так же, как Солнце затмевает звезды. Смотри, третье – 1042-1043 Но в поэме содержатся и анонимные восхваления Эпикура, так в книге первой строки с 66 по 79 Лукреция говорит об Элинии, которого не запугали ни молва о богах, ни молнии, ни гром, который в то время, когда жизнь людей безобразно влачилась под тягостным гнетом религии обладая духовной решимостью взломал затвор природы и своей мыслью охватил безграничные пространства и объяснил Что может происходить, а что не может Объяснил, какие силы даны вещам И каков их предел Человек, который попрал ту самую религию Которая попирает людей В книге третьей восхваляется человек Который постиг сущность вещей Благодаря мысли которого Разбегаются страхи души расступаются стены мира Строки 16-17. «Человек, благодаря которому открылась вся природа везде, и доступную сделалась мысль» строки 29-30. «Этот человек, в котором нельзя не узнать Эпикура, вызывает у Лукреция божественную радость и даже священный ужас». Анонимно восхваляется Эпикур и в шестой книге поэмы за то, что он правдивую речью очистил людям сердца и конец положил и страсти, и страху. Строки 24 и 25. Доказав, что род человеческий вовсе напрасно, в душе волнуется скорбной тревогой.